Глава 61. Все собрались у Теннисона и расселись в гостиной перед весело пылавшим камином. Теннисон стал, чтобы наполнить стаканы Кайру. Остановившись перед ф е о д о с е м он сказал, «Прошу простить меня, Ваше Преосвященство, вы, наверное, сочтете нас негостеприимными, мы вам ничего не предлагаем, а сами уплетаем сандвичи и поглощаем спиртное». Кардинал поудобнее устроился на табуретке, которую специально для него д ж и л принесла из кухни. «Мне вполне достаточно того, что я здесь», — ответил Феодосий, — «в кругу друзей у огня. Я ведь не забыл тот вечер, когда я зашел к вам, и вы попросили меня остаться». «И я помню», — кивнул Теннисон. «Тогда вы не смогли задержаться, поскольку вас ожидал его святейшество». «Да, верно. И представьте, с тех пор я ждал, когда вы меня снова пригласите». «Вам не нужно ждать приглашения», — улыбнул Аджил. с «Мы всегда рады вам». «Похоже, все кончилось благополучно», — сказал а к а е р «Теперь можно вернуться к работе. Слушатели могут приступить к своим обязанностям». «Но его святейшество сказал всем, что официальное решение будет объявлено позднее», – проговорила д ж и л к а к вы думаете, есть ли возможность?» «Никакой», – твердо ответил Феодосий, поняв, о чем она хотела сказать. «Выслушав то, что рассказал Деккер второй и зная, что Центр был информирован о посещениях мэри, я склоняюсь к уверенности, что никаких вопросов нет и не будет». Его святейшество, несомненно, принял бы и менее веские доказательства, чем те, которые мы ему предоставили. Он более всех нас был огорчен всей этой затеей с Раем и провозглашением Мэри Святой. Вы не должны забывать, что он, прежде всего, компьютер, хоть и очень сложный. Ни у кого из нас не должно быть сомнений, куда простирается область его интересов. Но мне все-таки кажется, что если бы дошло до дела, он мог бы распорядиться ситуацией не в нашу пользу. Нет. Он пошел бы на все, чтобы спасти и сохранить Ватикан, как и любой из нас. Но вот что не перестает волновать меня, так называемые пузыри несколько столетий назад обследовали нашу планету. Не стоит придавать этому слишком большого значения», – посоветовал Теннисон. д е к е р уверил меня в том, что колоссальные массивы информации о множестве разведывательных вылазок подолгу лежат у них в файлах, а в центр непрерывным потоком поступают все новые и новые данные, Так что вероятность, что кому-то придет в голову раскапывать архивы и разыскивать именно эту информацию, слишком м а л о Вряд ли теперь они смогут вспомнить, что у них вообще есть отчет о посещении этой планеты. «Но ведь там остались ваши копии», — возразил кардинал. «Они могут проболтаться, что такая запись в файлах существует. Они могут рассказать им, где мы находимся. Это очень опасно. Просто удивительно, как они до сих пор нас не выследили. Но, увы, придется с этим смириться». Кстати, мы не беззащитны. Мы, правда, никому не говорили об этом, но вы видели собственными глазами, как его святейшество усмирил попрыгунчика. Демпинг-эффект. Обыкновенное человеческое оружие, давно разработанное, уничтожает все на своем пути. Но у нас есть и кое-что другое. «Надо же!» – удивленно воскликнул Экаир. «А я б ы т о м ничего не знал. И мало кто знает», – сказал Феодосий. «У нас существует установка на использование оружия только в самой чрезвычайной ситуации. Но, судя по тому, что рассказывает Деккер, пузыри – чрезвычайно порочная и злобная раса. Прошу прощения, может быть, мое сравнение будет не слишком удачно, но я бы сказал, что каждый из них – маленький островок, мечтающий как бы поскорее стать материком. У Смоки были планы захватить галактику, а потом обрести власть надселенной, – сказал Теннисон. Он, конечно, безумец. Придумал себе маленькое ничтожное божество и собирался использовать его как секретное оружие. Но немножко поторопился. добавила д ж и л д ж е й с о н а ведь это ты его поторопил. Скажи честно, ты догадывался, к чему дело идет?» «Совершенно не догадывался. Я просто хитрил. Чувствовал, что он хочет выудить у меня информацию. Видимо, я зашел слишком далеко». «И совершенно правильно сделал», — улыбнулся Экаер. «Маленькое божество, вы сказали, — задумчиво проговорил Феодосий. Но маленьких богов не существует. Есть только один бог, один единственный главный принцип, как его не зови. Я в этом уверен». таких вещей, как маленькие боги, не существует, и выдумывать их опасно. Не сотвори себе кумира, так гласит великая мудрость. Непонятно, сказала Джил. Почему это маленькое божество так много значило для Смуки? То могущество, которое он приписывал попрыгунчику, шло вразрез бесповоротным убеждением центра в том, что любая религия, любое вероисповедание бессмысленны и беспочвенны. Такие, кто так думает, находятся всегда, сказал Феодосий, стоя перед величием вселенной, обнажённые и гордятся своей наготой. Даже тогда, когда мы в конце концов отыщем ту истинную веру, поиском которой посвятили себя, обязательно найдутся такие, кто станет и ее отрисать. На самом деле их пугает не сама вера, а та дисциплина и с а м о о г р а н и ч е н и е которых она требует». «А что с д е к е р о м вторым?» – спросил Экаер. «Что с ним будет?» «Он и с н о п е пока под домашним арестом», – сообщил Феодосий. «Они, похоже, совершенно не опасны, но нам нужно убедиться в этом». «Единственный, кого стоит серьезно опасаться, это Смоки, но оттуда, куда мы его поместили, ему непросто убежать». «Да некуда ему бежать», – улыбнулся Теннисон. Теперь другие пузыри прекрасно знают о том, что он замышлял, и в центр он вернуться не осмелится. Просто гениально поступил Шептун, захватив с собой попрыгунчика. «Даже если бы кубоиды вызвали нас оттуда вместе с декерами Снопи, Смоки наверняка попытался бы разыскать попрыгунчика. Не знаю, непонятно все-таки». Может быть, Шептун все понимал с самого начала? Он, правда, клянется, что у него и в мыслях не было брать с собой попрыгунчика. Но я почему-то не очень в этом уверен. Шептун – существо загадочное, непостижимое. «Удивительно», – сказал и Каир, – «что обитатели математического мира доставили сюда эту троицу. Как вы думаете, почему они это сделали?» «Кто может сказать?» – п о ж а л а плечами джил. «Столички-кубоиды оказались проворнее, чем мы думали. У меня такое чувство… Не знаю, как сказать. Такое чувство…» «Ну не тяни. Говори, какое у тебя чувство», — поторопил ее Икар. «Ну, в общем, мне почему-то кажется, что они способны заглядывать вперед, предвидеть». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — кивнул Теннисон. «Вот интересно, здесь ли они еще или уже отбыли? Я их потерял». «Они отбыли», — сказала д ж и л к у д а именно, не знаю. Но я уверена, что если они нам еще понадобятся, Шептун легко разыщет их». «Знаете, мне кажется», — задумчиво сказал Феодосий, — «что мы вернулись в прежний Ватикан». Мы можем снова начать и продолжать работу. Простите, Джейсон, не могли бы вы налить мне стаканчик того, что вы пьете? Мне хотелось бы сказать тост, но ваше преосвященство. Я вылью напиток себе на подбородок, сказал Феодосий, и сделаю вид, что выпил. Ошеломленный Теннисон пошел на кухню за чистым стаканом, принес и налил в него виски до краев. Феодосий взял стакан, встал и высоко поднял его. За тех из вас, кто верил до конца. Все стали и дружно выпили до дна. ф е о д о с и запрокинул голову и торжественно пролил виски на свой стальной подбородок.